Брюль отвечал, что он теперь и сам видит, что лучше было бы не отдавать дела в тайную коллегию. И он хотел этим себя прикрыть, чтобы не могли жаловаться, будто он в таком важном, до да блага всей земли, касающемся деле, никого не допустил до участия и все один сделал. И если б случилось что-нибудь неприятное, то члены совета и стали бы говорить, что они все это предвидели и напоминали, и надобно было бы поступать по их совету. Кейзерлинг заметил на это, что тот, кто принимает нынешнее состояние дел за основание своих решений, исполняет требования разума. А если смотреть на случайности будущих событий, то никто себе... дома не построил бы, ибо может статься, что он сгорит, никто не стал бы жить в доме из страха, что он может обрушиться. В 1752 году Кейзерлинга, назначенного в Вену, сменил в Дрездене Гросс, который в начале мая прислал своему двору любопытное донесение. Саксонский посол в Париже граф Лосс дал знать своему правительству о желании французского короля, чтобы один из меньших сыновей Августа III получил по смерти отца польскую корону. В Дрездене приписали это желание внушением прусского короля, которому было бы выгодно, если б в Польше был король слабый собственными средствами, который бы потому зависел совершенно от Пруссии и Франции, или, по меньшей мере, не имея собственных владений, не мог бы быть полезен России. Наследная принцесса Саксонская, державшая мужа совершенно в своих руках, была сильно раздражена донесением лоса, ибо всеми силами старалась доставить и польскую корону своему мужу. С этих пор она усугубила свои ласки Гроссу и министром дворов, союзных с Россией, объявляя, что совершенно полагается в достижении своих целей на помощь России и ее союзников, ибо если курфюрст саксонский не будет вместе с королем польским, то Саксония не будет в состоянии ни в чем помогать России, которая через то лишится значительной доли своего влияния в европейских, особенно в немецких, делах. Гросс узнал о намерении графа Брюля и некоторых польских магнатов доставить наследному принцу и наследство польского престола при жизни королевской, внушая полякам, что в случае кончины королевской и этим средством они могут избежать войны и обычного разорения своих имений. Но так как король по конституции не может думать при своей жизни о наследнике, и надобно, чтоб сама республика предложила об этом королю, то решили хлопотать об уничтожении «либерум вето». Польский вице-канцлер уже обратился с этим к Гроссу, внушая, что иначе никакого порядка в Польше не будет. Требуя от своего двора инструкции по этому важному делу, Гросс писал, «По моему мнению, цель не может быть достигнута без конфедерации. А на всякую конфедерацию в Польше можно смотреть как на междоусобную войну, в которой соседние державы рано или поздно принуждены будут принять участие, и нет сомнения, что король прусский примет это участие с большей охотой, чтобы под видом защиты польской вольности достигнуть своих старых намерений относительно польской Пруссии и Померании. В июне Гросс опять писал о том же деле, опять требуя инструкций. хотя граф Лос доносил о желании французского министерства, чтоб в польские короли избран был один из младших сыновей Августа III, однако после этого здешнее министерство получило известие, что назначенному суда новому французскому послу, графу Брольи, предписано составить в Польше партию в пользу герцога пармского «Инфанта Дон Филипп». С другой стороны, король прусский злостно внушал Франции, будто Венский двор вместе с вашим императорским величеством намерен возвести на польский престол принца Карла Лотарингского. Я узнал об этом отчасти от самого графа Брюля, отчасти от австрийского посла графа Штернберга. И так как эти обстоятельства могут побуждать благонамеренных польских магнатов, тем скорее подумать о таких мерах, которыми можно было бы предупредить замешательство в их отечестве, и потому обратиться ко мне для узнания намерений Вашего Величества, то я считаю необходимым возобновить просьбу о наставлении, как отвечать польским магнатам. Между тем, в глубочайшем секрете я уведомлен – что польские вельможи для предотвращения интриг, разорения страны и частных имуществ не знают другого средства, кроме избежания между царствия предварительным избранием преемника короля, в особе наследного принца Саксонского. Для достижения этой цели необходима чрезвычайная осторожность, чтобы отнюдь прежде времени ничто не разгласилось, ибо в противном случае этому намерению будут препятствовать Франция и особенно Пруссия, которая ждет случая в мутной воде рыбу ловить и часть польских владений себе присвоить. Вот почему на будущем Сейме еще ничего об этом открыто не будет, только воспользуется королевским пребыванием в Польше. чтобы согласиться относительно способов, которыми надеются безопасно, без конфедерации и без повреждения вольного голоса, либерум вето, получить желаемое. Я знаю, что король английский совершенно согласен содействовать этому намерению. Известие, что двое младших сыновей короля, Ксаверий и Карл, отправляются в Польшу, сильно опечалила наследную принцессу. Она боялась, чтобы тот или другой принц не приобрел любовь поляков в предосуждение ее мужу. Она объявила Гроссу, что надеется приобрести расположение поляков, если только ее мужу и ей позволено будет следовать за королем в Польшу. «Вы мне окажете большую услугу, — сказала она Гроссу, — если по приезде своем в Варшаву... «Склоните князей Чарторийских внушить графу Брюлю о необходимости приезда в Польшу наследного принца, ибо без такого требования князей Чарторийских первый министр сам никогда не предложит об этом королю». Ту же просьбу повторила она и в другой раз прибавив.